Нет, китаец, пошутил он. Ну, конечно, из России. Мама у меня русская, папа мордвин. Просто разрез глаз у нас от бабушки башкирки, а меня ещё с детства ингейцем назвали. Ирина обиженно надулась. Перед этим дураком она изгалялась столько времени. Мог бы сразу сказать, что русский. Знавший обо всем черну, весело подмигнул к Рейре. Это по его просьбе тот-то разыгрывал женщину. Генерал не любил терять даром времени. Даже полет в самолете можно было использовать, чтобы еще раз проверить своего сотрудника в деле. Если ему поверила даже такой опытный специалист, как Ирина, значит легенда у него сработана неплохо. В свою очередь Ирина получила очередной сильный щелчок по самолюбию. И теперь будет еще более осторожной и недоверчивой по отношению к любому незнакомцу, даже если он летит с ними в самолете и считается ее коллегой. В Гаване их встречали сотрудники кубинской разведки. На встречу приехал и Рамон, начальник того самого отдела, Вместе с которым они и планировали осуществить данную операцию. В прежние времена, когда дружба кубинских и советских разведчиков казалась нерушимой и прочной, гостей встречали радостными объятиями, везли в центр, ничего не скрывали. Теперь рукопожатия были условные и официальные. Их отвезли на загородную базу и сухо сообщили то се дальнейшую координацию совместных действий они обсудят завтра. Чернов, готовый к подобному холодному приёму, казалось, не выказывал никакого удивления. Если в прежние времена почти каждого приехавшего на остров генерала, а тем более одного из высших офицеров КГБ принимал сам Фидель, то теперь для Чернова не нашлось времени даже у начальника кубинской разведки который знал Сергей Валентинович лично. Менялись времена, менялись нравы. Только на следующее утро приехал Рамон. Он сообщил, что встреча с руководителем ДГИ состоится во второй половине дня. Ловинцы явно демонстрировали свою независимость. После августа 91 отношения были уже не дружескими, а деловыми не товарищескими, а партнёрскими. Нужно дать должное Рамону. Он не стал излишне дерматизировать ситуацию, явившись на встречу в присутствии российского представителя из посольства и сотрудника Министерства иностранных дел Кубы. Что полагалось делать в таких случаях по статусу группы, прибывшей на остров? Разведка имела свою специфику и здесь и всей приближённости к общей политической ситуации не проходило глупое фанфаронство. Теперь они сидели вдвоём и тщательно обсуждали детали предстоящей операции или делали вид, что тщательно обсуждали. Каждый из них понимал, насколько изменились отношения этих государств за последние несколько лет. И если Рамон, как человек более твердый и более последовательный, серьезно страдал из-за этого, понимая, какой вред наносят его народу подобные неискренние отношения между их государствами, то для циника и прагматика Чернова вообще никаких проблем не существовало. Для него в разведке важна была даже несобственная страна. Его интересовало прежде всего надлежащее исполнение порученного ему дела, это был фанатик службы. Но фанатик расчётливый, умный и практичный. Просто, как профессионал, он всё остальное полагал вторичным, в том числе и отношения между их странами и принятой в данный момент в стране идеологию. Он был профессионалом. А это предполагало надлежащее исполнение своей работы без ссылок на разного рода мотивы и эмоции. У него просто не было места в его системе координат. Для начала Чернов очень убедительно рассказал о помощи с сальвадорским партизанам, которую они запланировали. Он подробно рассказывал о просьбах сальвадорцев о контактах с их представителями, в том числе и через кубинских агентов.